Глава двадцать в которой отец и сын бьют туристов. «Я вам извозчик? Я вам не извозчик. Уговор какой был? Обучить? Обучил. Практические навыки? Вот они. Пожалуйста. А кататься туда-сюда я не намерен. Мне, например, транспортник оборудовать надо успеть. Не так много времени осталось, между прочим», — ворчал Иоахим. «И что теперь делать?» Гай был слегка растерян. «Ну, дитё, чистое дитё, пока твои родители здоровье поправляют, сходи к своему Вестенгаузу, может, у него по сходной цене какой кораблике присмотришь». «Тебе же не на долгие года, а так, пока настоящими деньгами не разживёшься. Возьми какой-нибудь самопальный агрегат с гипердвигателем и решай свои вопросы. Не на другой конец галактики же прыгать. В конце концов, просчитаешь серию из трёх-пяти прыжков и доберёшься до своего обеляра, даже на приводе первого поколения. Ну, дольше, ну и что? И сколько такие стоят? Теоретически и за триста тысяч можно найти. Триста тысяч-то у тебя есть?» «Будет что-нибудь переделанное из десантного бота или атмосферного челнока. В общем, иди давай, не отвлекай дядюшку». Гай направился к выходу из ангара, где старый сталкер доводил до ума бывший пиратский транспорт. «Эй!» — крикнул Иоахим, останавливая парня на полпути. «Ты обещал с нами мотнуть к кошелоту, помнишь? Мне второй пилот, которому я доверяю, как себе, очень даже пригодится. Так что давай, особенно не задерживайся». «Ага». Махнул в ответ рукой Кормак-младший и вышел в автоматическую дверь. Действительно, почему бы и нет? Он, конечно, не сможет купить корабль мечты, требования к которому оформлялись в его воображении, но какую-нибудь консервную банку средней паршивости с рабочим гиперприводом вполне. Причандалы были довольно масштабным сооружением. Только первый корпус достигал около пяти километров в диаметре, второй и того больше – десять с половиной Для удобства передвижения были предусмотрены вертикальные и горизонтальные лифты. Для того, чтобы не заблудиться в хитросплетениях коммуникаций, Гай закачал себе в планшет навигатор по станции и теперь двигался в соответствии с его инструкциями. «Пересадка на горизонтальный лифт номер 612. Перемещайтесь в отсек 13», – гласила надпись на экране. Уровни – это по вертикали, отсеки – по горизонтали. «Все просто. Чего тут сложного?» Местные жители, сталкеры, персонал станции и работники сферы услуг снисходительно смотрели на Гая, легко распознавая в нем новичка по потерянному взгляду и паузам в походке на перекрестках и развилках. Наконец он добрался до знакомой вывески «Вестингаус и сын». «Мы покупаем все». Дверь перед ним гостеприимно распахнулась. «Мистер Кормак, снова добро пожаловать!» Старый делец сочился медом из всех дырок. «Пришли посмотреть что-нибудь или есть что-то на продажу?» «Мне нужен космический корабль», — сказал Гай. Но, заметив расширившиеся зрачки Вестингауза, поспешил добавить. «Такой маленький кораблик с гиперприводом для личного пользования. Я не собираюсь на нем долго рассекать по галактике. Просто постоянно фрактовать судно или просить знакомых — это, ну, неудобно». Он и сам не мог поверить в свои слова. А как в это можно поверить? За последний год у него появились срочные дела, которые требуют постоянных скачек между звездными системами. «Что ж, понятно. А какой ценовой сегмент вас интересует?» Гай сделал непределенный жест руками. Вестингауста примерно представлял, какими деньгами он располагает. Сам же переводил эти средства на его счет в Банке Конфедерации. «Давайте сначала посмотрим, что у вас есть из э, москитного флота, скажем так», — предложил парень. Торговец прошел за стойку провел какие-то манипуляции с широкоформатным сенсорным монитором и развернул его к Гаю. «Взгляните». На экране отображались трехмерные модели корабликов. Действительно, все было так, как предсказывал Иоахим фон дер Боден. Здесь были представлены оборудованные гиперприводами боты, шаттлы и атмосферники. Конечно, попадись ему, Стерн гайбы даже не думал. Но вот эти коробчонки дикого вида, с ужатым в пользу движка внутренним пространством, путешествовать на них было удовольствием значительно ниже среднего. «А это что?» — он ткнул пальцем в явно выбивающийся из ряда корявых самоделок корпус с аэродинамическими обводами. а, -а, -а Я так и знал! У вас есть чуйка на правильные вещи!» «Твою мать!» — подумал Гай. «Он снова выставит меня на деньги!» «Легкий катер Эрнест! Его за долги отобрали у одного миллионера! Он тут продулся в казино!» «Миллионера?» — это начинало уже настораживать. Увидев взгляд парня, Вестингаус выставил перед собой открытые ладони. «Мы вынесли оттуда все это, ну, внутреннее убранство. По-другому и не назовешь. Нашелся у нас один покупатель из м, оригиналов, любителей устроить роскошь прямо на борту своего рейдера. В общем, там царит сейчас функциональность и минимализм. 550 и он ваш!» гай не удержался и почесал затылок. «800 за транспорт, 550 за легкий катер?» «Погодите», — сказал он и связался с Иоахимом, по внутренней сети причиндалов. Старый сталкер посмотрел файлы с характеристиками Эрнеста и остался доволен. «Большая часть цены — это нормальный гиперпривод. Заводская установка, хорошо откалиброван. Никто его не шатал. За 370 можно брать». Вессингаус сделал страшные глаза, когда услышал реплику фон дер Бодена. «450 и не кредита меньше». «Черт с вами! Только учтите! Пойму, что вы меня дурите? пожалуюсь Рудольфу!» — вымочно улыбнулся Гай. принимаете ваши четыреста двадцать!» Вестингаус дернулся, услышал последнюю цифру, но потом цыкнул зубом и принял платеж. «Я сейчас переоформлю его на вас. ваши приобретения здесь, недалеко, в четвертом доке. Сориентируйтесь!» Еще бы он не сориентировался. Там, в камере хранения четвертого дока, лежала его драгоценная барахлишка. «А ничего, машинка!» — Кормак-старший мерил шагами корпус кораблика. «Пятнадцать метров в длину, компактно, и внутри есть весь необходимый минимум. И как зовут этого железного коня?» Легкий гадер Эрнест. Иоахим одобрил. Диагностика показала, что ресурс двигателей выработан едва на семь процентов. Корпус небитый битый, не крашеный, — нервно хохотнул Гай. Ему неловко было чувствовать себя капитаном космического корабля. Это было настоящее исполнение детской мечты, только какое-то не такое, как будто вместо горного велосипеда на день рождения подарили детский трехколесник. С другой стороны, ну, не патрульный же крейсер ему сразу осваивать. «Тогда чего мы тут торчим? Там дома уже заждались. Ты-то на бренную землю Абеляра спустишься. А как же? Должен же я в офис Сентавра попасть или нет? Тогда по коням. Ну, давай, поехали». Кормки расположились в кабине Эрнеста. Мич перестроился на приборной панели. Гай с дурацкой улыбкой подумал, что звереныш напоминает ему игрушку в кабинах дальнобойных фур, которые так любят некоторые водилы на родном обеляре. И головой мотает также есть «Еспейчер, говорит Эрнест. Разрешите взлет?» «Взлет разрешаю. Траекторию на экране видите?» «Вижу». «Доброго пути. Конец связи». Гай замер на секунду и произнес. «Ну, с Богом. Давай, сына». Новоиспеченный капитан корабля передвинул рукоятку управления двигателем в положение «Пуск». Дождался появления равномерного гула, сверился с приборами, щелкнул предохранителем и, почувствовав, как ощутимо придавило к спинке кресла, потянул штурвал на себя, выводя катер сквозь раздвинувшиеся створки ангара. По широкому кругу Эрнест обогнул сына маминой подруги и ушел в гиперпространство, оставив после себя яркие всполохи и колебания тканями мироздания. Для малых кораблей проблем с посадкой на «Абеляре» не существовало. Нужно было только согласиться на досмотр. А делать этого Гай не хотел категорически, так что оставалась стыковка и пересадка на «Шаттл». Быть владельцем собственного корабля оказалось накладно. Топливо и место у одного из терминалов «Абеляра-1» уже обошлось в 5000 кредитов. Пока что Гай мог себе это позволить, но следовало задуматься о новом визите в «Сезам». Если «Центавр» по какой-то причине не выплатит страховку, «Чего задумался сына?» Кормак-старший откинулся в кресле шаттла. «Второй глаз у тебя, кстати, тоже зеленеет. Нужно будет маякнуть братьям. Кто бы мог подумать, что гипнопрограммы так хорошо работают?» «Да я все понять не могу. Как так вышло, что у меня образовалась вдруг целая куча дел? Всю свою жизнь я был достаточно стационарен. Сначала тут, на Абеляре, потом на чертовой тильде б После этого на Яре, а теперь скачу по галактике, понимаешь ли, и все это становится похожим на снежный ком. Господи, да я еще даже толком после кораблекрушения не регализовался. А тут то одно, то другое. И самое удивительное, пап, что мне ужасно везет. Я ведь должен был подохнуть раз двести за это время, понимаешь? Еще как понимаю. И есть у меня этому самое простое и самое сложное объяснение одновременно. «Ну-ну, удиви меня». «Это значит, что ты все делаешь правильно. гелы называют это «бог присматривает». считай одна из суперспособностей клирика, которую очень легко потерять, если сойдешь с истинного пути и начнешь воровать гусей и мучить маленьких детей, например». «С чего бы мне воровать гусей?» – удивился Гай, и они рассмеялись. Такой жуткой ярости Гай отца не видел с самого раннего детства. С тех пор, когда после долгой отлучки он застал старого шаца с букетом цветов под окнами усадьбы Кормаков. То есть, тогда старый шатц был вовсе не старый, а вполне себе симпатичный молодой человек. В дорожайшей супруге Джедедай Эскормак никогда не сомневался. Но вот сам факт посягательства на то, что он искренне и всей душой считал своим и только своим – Вот это привело его в состояние близкой к безумию. Тогда он гнал Шатса пинками до родового гнезда 7 километров. И, говорили, сидеть и лежать на спине тот не мог еще пару недель. Теперь, кстати, Шатс был приличным семейным человеком и не ошивался под окнами у замужних честных дам. И супруга его была лучшей подругой миссис Кормак. Теперь ярость старшего Кормака не знала пределов. «Расскажи-ка, милая, все с самого начала». — попросил он, стараясь глубоко дышать. Они приехали на трех машинах, такие крепкие, короткострижные ребята, похожие на любителей сафари или военных, все вооружены до зубов, винтовки, кажется, ничего другого я не видела. Главным у них был такой рыжий мужчина, в приличном костюме, с золотыми запонками. Они сказали, что ищут Гая Кормака, человека, который вернулся с Яра. Они сказали, что если он сам не найдет их в Гутенберге, то они вернутся и сожгут здесь все. А потом подъехали шатцы, и вессоны, и мюллеры, и чаробки. Все, конечно, не с пустыми руками. Девчонок-то я сразу соседям звонить отправила. И эти ребята немного пыл поумерили. Ну уж после того, как старый Мастабай с сынами и внуками заявился, да Мартинисы с Караджичами. Все, все, любимая, я понял. Большое тебе спасибо, ты очень помогла. Уж поверь, больше эти наглецы сюда не заявятся. Джедедайя Кормак увел супругу в дом, корчи при этом сыну страшные рожи и кивая на вход в погреб. Гая долго уговаривать не пришлось. Он двинулся в погреб, на котором висел кодовый замок. Набрав комбинацию, парень открыл дверь и спустился по лестнице. Там, в прохладной глубине, вместе с тушенкой из мяса буйволов и овощной консервацией, отец хранил арсенал. — Сынок, ты знаешь, что это за уроды? — спросил он, спустившись следом за парнем. — Я видел их первый раз, когда прилетел сюда с Иоахимом. По описанию сразу узнал рыжего хлыща. — Так, то есть у нас есть дата прилета и внешний вид. Придется посидеть на телефоне и кое-что прояснить. Ты ведь понимаешь, что мы не можем допустить, чтобы такое поведение просто сошло им с рук. Тем более у нас есть адрес того заведения, где они обосновались. — Ну, они ведь приглашали меня в гости. Вот я и приду, — усмехнулся Гай. «Пап, а это что такое?» — парень указал на ящик с какими-то футуристического вида баллонами и трубами «Это? Это инсинератор, сын мой. Я ведь не просто так на Абеляре оказался, а в составе группы огневой поддержки боевой двойки братьев-клириков Шона и но Конноли. Я был огнеметчиком. Но сейчас-то ты не собираешься? Слушай, а почему бы и нет?» Они подъехали к мотелю жуть и лист» глубокой ночью. «Пап, это все-таки частная собственность. гай очень не хотелось устраивать тут маленькую победоносную войну». «Ну а что ты предлагаешь?» «Давай просто побьем их, что ли». Кормак-старший пожал плечами. «Действительно, для начала можно и побить. Сколько их там, шесть тиробыков и один хлыщ? Нормально, в принципе. Я после этих твоих процедур такое чувство, что лет двадцать сбросил». «Эх, разомну косточки!» Узнать, где остановились неизвестные агрессоры, оказалось просто. Спящий на стойке администратор тут же пришел в себя, когда ему предъявили купюру в десять кредитов и попросили не вызывать шерифа в ближайшие полчаса, а потом «пожалуйста». «Шерифом тут Густавсон, я его знаю, нормальный мужик», заверил Кормак-старший. «Ну что, пошли?» У дверей нужного домика они стояли, когда только-только начинало светать. Легкий стук в дверь не дал результата. Пришлось бить ногами. «Какого черта тут?» Мощный пинок вынес чуть приоткрытую дверь вместе с открывшим ее мужчиной. «Сили он, сына!» Сказал Кормак-старший и вслед за Гаем вошел внутрь. Быки встречали их уже на ногах, готовые к схватке. Это были матерые бойцы, но они и понятия не имели, с кем столкнулись. Уклонившись от первого удара, Гай выстрелил прямым в челюсть, прошел в клинч и добавил коленом в промежность. Оставив врага корчиться, он встретил серии блоков выводы второго противника, смещаясь с линии атаки третьего быка. Кормак-старший жестко отработал тяжелыми ботинками по ногам своего спарринга-партнера и, воспользовавшись секундным замешательством, провел классический бросок через плечо, швырнув его в подбирающегося с тыла подельника. Удар в ногу и живот прошел, и Гай набросился на последнего оставшегося на ногах врага. Он бил и бил по подставленным рукам, по корпусу, голове, ногам, пока тот не рухнул на пол. Все закончилось секунд за сорок. Джедедай Кормак прошелся по разрушенной боевыми действиями комнате, пинками отправляя в нокаут тех, кто еще был в сознании. — Угрожать моей семье в моем доме! — бормотал он. Вдруг с улицы раздался истеричный голос. — Выходите, или я буду стрелять! «Это кто еще? А, мать, это твой рыжий говноед! Сына, открой, пожалуйста, дверь на счет три, ладно?» «Ладно», — Гай с удивлением смотрел, как отец взвешивает в руках табуретку. «Айн, цвайн!» «Насчет драй» дверь открылась, и из нее вылетела табуретка, запущенная крепкой рукой кормака старшего. Рыжий хлыщ принял себя в сторону страшного летящего предмета, но ни разу не попал. И таки, встретившись лицом с плоской частью мебели, рухнул на землю. «Вот так вот!» — довольно проговорил Джедедайя Эскормак, отряхивая руки. «Едался тебе этот айнцвайн!» — послышался звук автомобильного двигателя. Загудела сирена, и утренняя полутьма окрасилась в красные и синие цвета. Администратор все-таки вызвал шерифа. «Эй, Густавсон, здесь кормаки, мы выходим, слышишь? Можешь спрятать свою гаубису, мы тебе все объясним». «Твою мать, Джет, как ты мне объяснишь нападение на топ-менеджера и секьюрити-компании «Мэдисон corporation а?» Но свой неимоверного калибра дробовик шериф Густавсон все-таки убрал. «Какой черт ты приперся в мотель и в такую рань пинаешь ногами дорогих гостей планеты?» Они, между прочим, устроили тут корпоративные сафари, потратили кучу кредитов. Мы таких туристов на руках носить должны, а? Что ты людям бизнес портишь? Густавсон, они буквально вчера, когда дома были только мои девочки, приперлись ко мне на подворье и угрожали сжечь его, представляешь? «Им нужно было что-то от моего сына, а он их и в жизни не видел. Они угрожали девочкам, преследовали моего сына и хотели сжечь мой дом. Что я должен был делать?» «Вот говноеды! Таких туристов вешать к матери, не матери, они рассусоливать. Поможете погрузить их в машину? Сколько их там?» «С этим стрелком семеро. Заметь, мы не хватались за пушки. Он начал палить, когда мы были еще внутри дома». «Ну, пятерку каторги я ему постараюсь оформить. Держи, вот стяжечки. Наручников все равно на всех не хватит». Гайз усмешкой взял в руки стяжки и отправился в домик вязать незадачливых security компании «Мэдисон Корпорейшн».